Баснь четвертая Соколиное знамя. Глава первая. Прекрасен и страшен день посвящения. Мы, отроки, мучились ожиданием, и в то же время не прочь были бы подальше его отодвинуть. Боялись все. Боялась и я. Но мой страх был другим. Парни трусили тяжкого испытания. Я же предвидела. «Уготовит мне вождь что-нибудь, чтобы еще год сидела в молодших, стирала порты и прислуживала за столом. А повезет, совсем ушла из дружины. Он ведь и к отрочеству едва меня допустил, и ему дела нет, если мне из Нетадуна некуда уходить». Минули весенние праздники роженец и ярилы, Прилетели на вскрывшиеся озера звонкоголосые птицы, высох и побелел на святом дереве череп жертвенного оленя, зазеленели нежные листья, недолго осталось ждать первой летней грозы, и как та тишина перед грозой пала в гриднице ожидания. Всех в раз не испытывают. Вот мы и селились угадать, кто окажется первым. Быть первым никому не хотелось. Всегда лучше взглянуть, как оно выйдет с другим, освоиться, примерить к себе. Первому не на кого оглядываться. Он торит лыжню. Ему трудней всемера. Мы трепетали. Но все началось совсем буднично. Однажды перед вечерей. Вместо того, чтобы по обыкновению ломать хлеб, вождь позвал. «Ярун! «Андом, сын Линду из рода Чирка, поди-ка сюда!» Я увидела, как подобрался Словомир. В дружинном родстве мой охотник был ему пасынком, а срамиться будет пятно и на усыновившем. Вилета, наоборот, выпрямилась горделиво, глаза заблестели. Она верила беспредельно, той верой, что крепче всякого знания. За Яруна не надо будет стыдиться. А опояшут его, сейчас же обруку ударят челом вождю. Теперь, я думаю, вождь это знал и не наугад избрал парня первым. Кому великая честь, с того немалой спросится. Побратим сунул мне деревянное блюдо, которое я нес, отчаянно глянул в глаза, отряхнул руки и пошел. Я успела незаметно пхнуть его кулаком. В счастье и беде он здесь не один. Он встал. Перед высоким столом. Стройный, широкоплечий, льняные кудри копной. Половина бы отроков столь удалась. Будет воин, какими всякий вождь честен. Я любовалась. — Ты, Ерун, — начал вождь, — знаешь ли... Что не должен оставить дома родни. Никто не должен мстить за тебя, если погибнешь, и отвечать за убитых тобой. Только ходящие на моих кораблях. Знаешь ты это? Знаю, отмолвил мой побратим, и добавил с едва заметным смущением. Я у матери отпросился. Тогда летом. Совсем отпросился. Меня там больше. Не ждут. Варяг продолжал. «Не хуже тебя, молодцы, по семи зим в отроках ходят. Не могут к метями стать. Хорошо ли учил тебя давший копье? Довольно ли ты изведал премудростей, Довольно ли синяков получил?» «Испытывай, да сам убедись», — ответил Ерон. Он тоже вспомнил тот давний разговор на берегу, возле мостков. Вождь вновь смерил его взглядом, суровые глаза неожиданно потеплели. И с топором выучил обращаться. Кровля светлой гридницы подскочила от хохота. Мстевой переждал и спросил еще. «Достанешь теперь слова мира, если велю?» Мой охотник поднял голову и ответил, весело и бесстрашно. «Нет воевода! Я усыновленный ему! Как же трону?» У меня отлег камень от сердца. Было видно, варягу ответ пришелся по нраву. Позже мы поняли, он всем задавал такие загадки. Испытывал, каков человек. Еруна никто не упереживал — Он вышел врасплох и все же не поскользнулся. Мне стало повеселей, и я подумала, «Правда ведь? Для чего они нас кормили, поили, учили всему? Не за тем же, чтобы ныне казнить?» Я дернула себя. «Поглядим». «Добро», — сказал воевода. И в очередь подозвал к себе еще шестерых. Несколько дней их места в дружинной избе будут пустыми. Прежняя жизнь невозвратно закончилась для этих ребят. Новое еще не настала. Негоже им есть и спать ни с нами, ни с кметями. А лучше и не разговаривать, чтобы ничьих богов не обидеть. Рано утром в поле перед крепостью приготовили глубокую яму. Голый по пояс Ярун спустился в нее, И его засыпали до ремня. Дали в руки маленький щит и крепкую палку. Девять опытных воинов выстроились поодаль, негромко переговариваясь и держа боевые с серебряными втулками копья. Этим копьям было по сто лет. Их выковали в жарком огне, когда мир был лучше теперешнего. И они жили в святой храме за дверьми. Нас учили владеть точно такими, учили защищаться и нападать, но ныне готовилась необычная схватка. Ныне Перун станет сам направлять широкие блестящие наконечники, сам паразит моего побратима или поможет ему. Вешнее солнце еще не успело зацеловать Яруна красно до горячего гончарного цвета. Белое тело казалось нежным по девичье. Вот сейчас эту белую кожу взорвут, вспорят девять хлещущих ран и жутко будет глядеть на загубленную красоту. Накануне я пробовала выспросить у Вилеты, бывало ли, чтобы отроки гибли. Молодые кмети вовсю нас пугали, даже показывали рубцы, один другого страшней но глаза у врунов были слишком веселые. Вилета заморгала в ответ, брови жалостно изломились. Сестра вождя уж, конечно, она все знала о посвящении, но сказать не могла. Брат не велел. Куда там, брат? Сам Перун заповедал. Воины подняли копья И стали подходить к побратиму. Когда я был молодым, эти деветера били все разом, сказал мой наставник. Теперь что? Забава, ребячья. Хорошенькая забава. Первое копье Еру надбил краем щита. Второе, вспыхнув на солнышке, понеслось в открытую грудь. Он выгнулся, поймал его палкой. Он улыбался, с каля белые зубы. Значит, было ему не особенно страшно. А может и наоборот. Еще удар, еще, еще и еще. Все девять. Ерун стоял жив и крутил головой. Ему плохо верилось, что испытание миновало. Я закричала едва ли не первая. Хмельной восторг распирал меня, восторг, замешанный на страхе, на зависти и на сознание, что мне все это еще предстояло. Хотелось сломать, разбить что-нибудь, отдаривая судьбу. Ерун вступил в посвящение, вступил первым и не узнал неудачи. Добрая примета. Степенные кмети и те зашумели, как сосны под ветром. Двое подошли к Еруну откапывать. Лихой побратим не стал дожидаться, с силой рванулся, выскочил сам. И встал на прямых и чуть-чуть дрожащих ногах. Любую службу исполнит. Только давай. Я видела. Вождь усмехнулся, еле заметно. Он хорошо знал эти крылья, взлетавшие за спиной у Яруна. Парня поведут в лес еще не завтра и не послезавтра. Надо, чтобы остыл и снова начал бояться. Из семерых поставленных в то утро под копья никто не получил и царапины. И кто-то другой во мне, себялюбивый, боящийся, способный перекричать строгую совесть Не знал толком радоваться или страшиться. Вдруг злая судьба мне отольет все то, что мимо них пронесла. Тремя днями раньше я, как и все, боялась быть первой. Теперь думала, первому как раз и пришлось легче других, ведь он уже прошел то, что нам предстояло. Да... «Будь моя воля, я напросилась бы в испытание вместе с Еруном, и выселись бы передо мной уже не три страха, а всего только два». Вечер за вечером вождь называл все новые имена, и ребята постились и парились в бане, очищая тело и пополняя внутренний жар. Иногда воины извлекали их из клетки и вели чистить задок, мести утоптанный двор, Мыть конское стойло, и все это с руганью и колотушками. Нечем удивоваться. Нет света без тени. Не обретают нового достоинства, не выпив чаши бесславия. Словомир говорил, когда наш воевода не был еще воеводой, когда только собралась дружина поставить его над собой, прежде чем начали слушаться, как теперь с полуслова, ведь... Трое суток стоял гордый мстевой за воротами на коленях, безропотно принимал поносные речи, которыми поливали его все, кого сам он или родня однажды обидела. А потом бывшие отроки становились под копья и отбивали их с удивительной ловкостью, потому что Перун был к ним благосклонен а мы, оставшиеся, только молились. Скорей бы. И надо ли говорить, с утра до вечера бороло меня предчувствие, шепча на ухо, не быть тому никогда. А то, напротив, охватывало беспричинное счастье. Всё будет легко и кончится весело, и хотелось заранее прыгать и петь. Но глубоко внутри... Дрожмя дрожал мокрый серый зверек. И вот пришел день, когда мы остались вдвоем. Я да блуд. Все наши товарищи переселились в особенный сруб без очага, про который я уже упоминала. И стол в гриднице накрывали новые молодые, которых воевода взял позже и станет испытывать еще через год. Мы с Блудом посматривали друг на дружку с одинаковой, наверное, тоскою. Блуд проболел половину весны и не успел никак проявить свою доблесть перед вождем. Откуда знать, может, в него так и не поверили? Блуд потом рассказывал, как вспоминал слова воеводы. «Этот воин мне нужен». И все гадал, случайно ли тот назвал его... Воином. Мстевой, ломанный словами не играл никогда, но вот брат его, Славомир, кинул блуда за дверь, взяв за шивороты штаны. и Этого тоже нельзя было позабыть. Блуд новогородец! Взяв хлеб, сказал воевода. Блуд посмотрел на меня совершенно так, как прежде Ерун и подошел к воеводе чуть ли не крадучись ему нравилось в внетадуне он хотел служить вождю чей предок правил страной лето и бросил меч с ножными на весы принимая выкуп у побежденного рима блуд полюбил всех нас плотицу мудрого Хагина и даже меня Он воин согласен был еще раз вытерпеть посвящение и остаться а то и жизнь за нас положить. Неужели обидят его, велят еще год горшки отмывать? «Блуд», — сказал варяг и разломил хлеб. «Я называл тебя отроком, но теперь вижу, твое место не там, куда я тебя посадил. Садись между кметями, даешь хлеба как следует» чтобы другой раз не хворать. Люди в гриднице засмеялись, это был добрый, радостный смех. Блуд взял протянутую краюху. Молодые гридни освободили ему место, потянули за стол. Вождь проводил его взглядом, улыбнулся и негромко сказал миру: Квено, теперь тех, что заперты, поведем мечи обогрять. Я довольно уже разумела его галацкую молвь. Квено, стало быть, всё. Дело венец. Нет больше отроков, годных для посвящения. Мое имя ему, конечно, не вспомнилось. А что ему меня вспоминать? Счастливой наглости блуда во мне не было никогда. Но если была за мной правда... Вздымалось что-то в душе и несло уже напролом. Наверное, надо было спросить совета у Хагина. Наверное. Я даже не подумала об этом. Я поставила тяжелый ковш и обошла стол. Я помню только, что все вдруг замолчали и обратились ко мне. И еще, что ноги не гнулись. Я встала прямо перед воеводой и сказала, звонко и зло на всю длинную гридницу. Эти квеми, Рикс! Это значило по-славенски, а я вождь. Он перестал улыбаться и посмотрел на меня. Я бы совсем не хотела, чтобы кто-нибудь еще раз так же вот на меня посмотрел как на мерзкое насекомое, потревожившее рану. «Девка глупая», — начал он и замолк. Ему нечего было мне возразить, нечем хлестнуть, чтобы уползла долой с глаз. Я до сих пор этим горжусь. Я тряхнула головой. «Служила ли я тебе, воевода?» «Хуже всех тех, кого рано поведешь, мечи обогрять!» «Лучше!» — твёрдо и громко сказал из-за стола дерзкий блуд. Он не побоялся меня заслонить от третьяка, не попятился и перед вождем, что, конечно, было трудней. Как велит обоим нам убираться, отколь принесло. «Правильно! Лучше!» Не спеша, проговорил мой наставник и положил руки на стол, добавляя весу словам. Вождь быстро глянул на старого сакса, но ничего не сказал. Между тем воины зашумели. Я сперва испугалась, потом с изумлением поняла: большинство держало мою сторону. Только плотица и с ним несколько сивоусы. Считали, что девки след бы думать о девичьем. Однако слепой Хаген вовремя молвил свое слово, а они его уважали. Я стояла посередине и смотрела на воеводу. Варяг молча слушал, как перечила его воле возлюбленная дружина. Чем бы ни кончилось, после такого он вряд ли станет добрей. Но да тут ничего уже не поделаешь. Я видела, словомер протянул руку, взял брата за плечо. Вилета не осмелилась открыть рта, но, конечно, вождь чувствовал ее взгляд, как теплую щеку, прижимавшуюся к его щеке. «Не о том потягаете, о чем надо бы». — угрюмо вымолвил он наконец. — Ладно, пускай лезет в яму, раз нету ума. Вот когда окатила меня волна душного, дурносного страха. Я взмокла и подумала, а надо ли было мне так усердно лезть туда, куда меня не пускали. Не пускали-то, может, моей же корысти ради, или ради чего-то еще, простоте моей недоступного. Двое кметей встали по бокам и повели меня запирать. Вернее, потащили, едва не сбив с ног, намеренно грубо, чтоб видели боги моего прежнего рода. Не я предаю, силой берут и до самой двери было еще не поздно вырваться и передумать. Я шла, опустив голову, молча. Как сказывал дедушка, забралась в кузов. Не говори, что не грусть.